Глава девятая. Облава. Я с трудом открыла глаза, разбуженная посторонними звуками. Было утро 23 февраля 1944 года. Наши постояльцы прятали в тайник свои постельные принадлежности и забирали дневную одежду. Я вновь закрыла глаза. Вот уже два дня я лежала в постели с гриппом. Голова раскалывалась, суставы выкручивало и жгло. Малейший шум, одышка Мэри, скрип секретной панели или ступени причинял мне страдания. «Уходите, все уходите, оставьте меня в покое!» Я закусила губу, чтобы не закричать. Наконец они забрали свои пожитки и вышли, затворив дверь. «А где же Лендард? Почему он не поднялся?» Потом я вспомнила, что Лендерт уехал устанавливать сигнализацию в другой конспиративной квартире и забыла с тяжелым сном. На следующее утро меня разбудила Бетси. Она стояла перед кроватью с чашкой травяного чая. «Там внизу какой-то человек из Эрмела хочет тебя видеть», сказала она тревожным шепотом. С огромным трудом я заставила себя встать, медленно оделась, и начала спускаться по лестнице, держась за перила. Все кружилось у меня перед глазами. Голоса в комнате тети Янс привлекли мое внимание. Я заглянула. Боже, как я могла забыть! Ведь сегодня среда, люди пришли на собрание. Нолли разносила оккупационный кофе, петр сидел за пианино. Наконец, я добралась, едва дыша, до магазина, где меня ждал русоволосый человек с бегающими глазами. «Госпожа Тенбоум», — он смотрел куда-то между моим носом и подбородком. «Вы насчет часов?» — спросила я, стараясь не выказывать нарастающую неприязнь к этому человеку. «Нет, у меня к вам дело иного свойства», — сказал он, все так же, избегая смотреть мне в глаза. «Видите ли, мою жену только что арестовали». Мы скрывали евреев. Если ее допросят, всем нам грозит опасность». «Не совсем понимаю. Чем я могу вам помочь?» Уклончиво ответила я. «В полицейском участке Эрмела есть один человек, который может посодействовать, но не бескорыстно, разумеется. У меня нет денег, но мне сказали, что у вас есть связи. Требуется 600 гульденов. Госпожа Тенбом». Это вопрос жизни и смерти. Если я не дам взятку, жену увезут в Амстердам, и тогда уже будет поздно. Мне все больше не нравился этот человек. Но как я могла позволить себе считаться со своими эмоциями? «Зайдите через полчаса», — сказала я. Впервые посетитель взглянул мне в глаза. «Я этого никогда не забуду», — сказал он. Нужной суммы в доме не оказалось, и я послала ТОС в банк, велев ей передать человеку из Эрмила деньги, но больше ничего ему не говорить. Затем я стала подниматься по лестнице. Если еще десять минут назад меня бросало в жар, то теперь трясло от озноба. По пути я зашла в комнату тети Янс, забрала портфель с документами и, извинившись перед братом и собравшимися, пошла к себе в спальню. Там я разделась, залезла в постель, пытаясь сосредоточиться на именах и адресах, хранившихся в портфеле. Пять карточек нужно было отправить до конца месяца в Зандворт. Еще восемнадцать буквы запрыгали у меня перед глазами, бумаги выпали из рук, и я впала в забытье. Сквозь сон пробивался настойчивый зуммер. Почему он не умолкает? Послышался топот ног, сдавленный шепот. «Скорее! Скорее!» Я села, спустив ноги с кровати и тупо уставилась на пробегавших мимо меня людей. Повернув голову, я успела увидеть исчезающие пятки Теа. За ней в лаз протиснулись Мета и Хэнк. Но ведь на сегодня я не назначала тренировку. Значит, это не учебная тревога. Вот пролетел бледный как мел Эйси с трубкой и пепельницей. И только тогда до меня дошло что тревога настоящая. Исчезли его черные ботинки и красные носки. «А где же Мэри?» Старуха появилась в дверях с раскрытым ртом, жадно хватая воздух. Я вскочила и буквально затолкала ее в тайник. И тут в спальню вбежал какой-то щупленький седой мужчина. Я узнала его. Это был один из руководителей сопротивления, бывавший у Пиквика. «Но как он оказался здесь?» Он нырнул следом за Мэри. Не хватало только Лендерта. Ну, наконец-то. Ноги Лендерта исчезли. Я с облегчением опустила панель и прыгнула в кровать. Внизу с треском распахнулась входная дверь. По лестнице загрохотали сапоги. Но другой звук заставил меня похолодеть. Громкое, тяжелое дыхание Мэри. «Боже милостивый!» — воскликнула я. «Излечи ее! Исцели, Мэри, прямо сейчас!» И в это мгновение взгляд мой упал на портфель, набитый адресами и именами. Я подхватила его, подняла панель, зашвырнула в тайник, опустила панель на место и поставила перед ней тюремный баул, мой талисман. Едва я вновь легла, как дверь в спальню, Распахнулась. «Ваше имя?» Медленно приподнявшись, я сонным, как мне казалось, голосом ответила Карнелия Тенбоум». Передо мной стоял высокий, грузный мужчина со странным, неестественно белым лицом, одетый в обычный синий костюм. «У нас тут, оказывается, еще одна клиентка, Вильямс», — обернувшись, крикнул он кому-то внизу. «Вставайте и одевайтесь». пока я вылезала из-под одеяла. Мужчина достал из кармана листок бумаги и сверился с ним. «Так это вы, значит, руководитель организации?» взглянул он на меня с любопытством. «Где вы прячете евреев?» «Отвечайте». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Вы, верно, ничего не знаете и о вашей подпольной организации?» рассмеялся человек. «Ничего, мы во всем разберемся». Я натянула прямо на пижаму верхнюю одежду, напряженно прислушиваясь к звукам из потайной комнаты. «Ваши документы!» Я вытащила из кошелька удостоверение личности. Вместе с ним выпало несколько мелких купюр. Мужчина молча нагнулся, подобрал их и сунул к себе в карман. Также молча изучив удостоверение, он вернул его мне и раздраженно бросил. «Живей!» Я быстро застегнула кое-как пуговицы на кофте, сунула ноги в ботинки и потянулась было за баулом. Стоп! Баул стоял там, где я его в спешке оставила, как раз перед секретной панелью. Если сейчас я возьму его, не привлечет ли это внимание пристально наблюдавшего за мной человека к самому заветному для меня месту на земле? Я сделала вид, что зашнуровываю ботинки, потом собрала всю свою волю в кулак и заставила себя выйти из комнаты без моего тюремного талисмана. Ощущая дрожь в коленях, я стала спускаться по лестнице. Перед дверью в комнаты тети Янс стоял солдат. Интересно, подумалось мне, успели уйти Вильям, Нолли и Петтер. и сколько вообще ни в чем неповинных людей попало в этот капкан. Мой сопровождающий толкнул меня в спину, и я пошла дальше по лестнице. В столовой уже сидели вдоль стены отец, Бетси, Тос, а также трое наших помощников. На полу валялись осколки нашего сигнального треугольника. Кто-то из гестаповцев догадался сбить табличку с подоконника. Еще один гестаповец в штатском жадно копался в груди вещей, вываленных на стол из тайника за буфетом. Архитектор был прав. Они заглянули туда в первую очередь. «Это еще одна из упомянутых в списке», — сказал мой конвоир. «Похоже, она тут за главного». Гестаповец за столом, тот, которого звали Вильямсом, взглянул на меня и вновь вернулся к своему занятию. «Вы сами знаете, что надо делать, каптейн». Каптейн грубо схватил меня за локоть и толкнул к лестнице. Внизу в магазине он швырнул меня в угол так, что я ударилась головой о стену и заорал. «Где евреи?» «Здесь нет никаких евреев». Капитан ударил меня по лицу. «Где вы прячете продуктовые карточки?» «Я не понимаю, о чем вы». «Еще удар». Я стукнулась затылком об угол астрономических часов, но капитан продолжал бить меня по лицу. «Где евреи? Где потайная комната?» Я почувствовала во рту кровь. В голове и ушах зазвенело. Я теряла сознание. «Господи!» — воскликнула я. «Защити меня!» «Если ты еще раз произнесешь это, я тебя убью!» Но рука капитана опустилась. «Не говоришь ты!» — заговорит худая. Каптейн пинками загнал меня в столовую и толкнул на один из стульев. Сверху доносились удары и треск досок. Специально обученные солдаты искали потайную комнату. Внизу у бокового входа зазвонил колокольчик. Я взглянула на подоконник и обомлела. Сигнальный треугольник стоял, аккуратно склеенный на прежнем месте. «Слишком поздно». Я сообразила, что за мной наблюдают. «Так я и знал!» — удовлетворенно воскликнул Вильямс. «Это сигнал, не так ли?» Он побежал вниз к двери. Шум наверху прекратился. Я услышала, как дверь отворилась, и приветливый мужской голос произнес. «Входите, пожалуйста!» «Вы уже слышали?» — раздался взволнованный женский голос. «Они взяли Германа». «Пиквика?» «Нет, только не его». «Да!» — отозвался голос Вильямса. «А кого еще?» Он избил доверчивую женщину до потери сознания, а затем бросил на стул рядом с отцом. Я сразу узнала в ней одну из связных и с ненавистью посмотрела на остатки валявшегося на полу треугольника. Теперь наш дом превратился в западню. Сколько еще людей попадется в нее до вечера? А Пиклик? неужели его на самом деле арестовали каптейн притащил в комнату бетси ее губы распухли на скулете мнел кровоподтек сестра рухнула на стул рядом со мной о бетси он избил тебя да бетси вытирала кровь мне так жаль его каптейн передернулся и еще сильнее побледнел «Арестованным запрещено разговаривать!» — взвизгнул он. Двое солдат внесли в столовую наш старый радиоприемник. «И это законопослушные граждане!» — все больше распалялся капитан. «А ты, старик, я вижу, ты веришь в Библию. Ну-ка скажи, что в ней говорится о послушании властям?» «Бога бойтесь!» — процитировал отец. «Бога бойтесь и королеву чтите!» «В Библии этого нет», — капитан раздраженно уставился на отца. «Правильно», — согласился отец. «Там сказано, Бога бойтесь, царя чтите. Но в нашем случае это означает королеву». «Теперь нет ни короля, ни королевы», — взревел каптейн. «Мы управляем страной, а вы все нарушители закона». Вновь зазвонил колокольчик. И опять начались допросы и аресты. Не успел молодой человек, один из наших помощников, опуститься на стул, как пришел кто-то еще. Мне казалось, что у нас никогда не было столько посетителей. Вскоре вся столовая наполнилась арестованными. Больше всего мне было жаль наших клиентов, пришедших за часами. Наверху продолжали стучать, и это немного успокаивало. Новый звук заставил меня вздрогнуть. Внизу зазвонил телефон. «Так у вас подключен телефон!» — обрадовался Вильямс. Он оглядел комнату, схватил меня за руку и потащил вниз. «Отвечайте!» — приказал он, приложив трубку к моему уху. «Квартира и магазин Тенбоумов!» — металлическим голосом произнесла я. Но женщина на другом конце линии не уловила необычную интонацию ответа. «Госпожа Тенбом, вам грозит опасность!» — взволнованно говорила она. «Арестован Герман Слюринг. Им все известно. Будьте осторожны!» Вильямсу все было прекрасно слышно. Не успела женщина повесить трубку, как вновь раздался звонок. На этот раз мужской голос предупреждал. «Германа увезли в полицейское управление. Им все известно!» И лишь когда я в третий раз повторила ледяным голосом «Квартира и магазин Тенбоумов», в трубке наконец-то раздался щелчок. Сработало. «Алло! Алло!» — вырвал у меня трубку Вильямс. Но телефон молчал. Вильямс притащил меня назад в столовую, толкнул к стулу и сообщил капитану. «Наши друзья, кажется, поняли, что происходит. Но я слышал достаточно». «Мы все обыскали, Вильямс», — сказал какой-то человек, возникший в дверях. «Если здесь и есть потайная комната, ее устроил сам дьявол!» Вильямс окинул нас троих, меня, Бетси и отца, пытливым взглядом. «В этом доме есть потайная комната», — спокойно проговорил он. «И ею пользуются. Мы оставим возле дома охрану и будем ждать». пока те, кто прячется в ней, не превратятся в мумии. Ко мне на колени прыгнул махер-шалал-хашбас, свернулся в клубок и тихо замурлыкал. Я погладила его. Что будет с нашим любимцем? О людях я не позволяла себе думать. Вот уже полчаса дверной колокольчик не подавал голоса. Видимо, последний из звонивших успел всех предупредить. Теперь уже никто не попадется в западню в этом доме. Вероятно, Вильямс пришел к такому же заключению, потому что вдруг приказал всем встать и спускаться вниз. Настроих выпустили из столовой в последнюю очередь, выведя сперва людей из комнат тети Янс. Мне удалось мельком увидеть Нолли, Петера и Вильяма. Итак, все тенбоумы были в сборе. Отец, четверо его детей — и даже внук. Каптейн крикнул мне, «Живей!» Отец снял с вешалки свой цилиндр. Проходя мимо стареньких ходиков, он задержался, чтобы подтянуть гирьки. «Часы всегда должны идти», — сказал он. Неужели он и в самом деле думал, что мы скоро вернемся? Снег на улице растаял, грязная вода текла по сточным канавам. Мы прошли переулком к Смедастрат. Это длилось не более минуты, но я успела замерзнуть, прежде чем мы очутились за двойными дверями полицейского управления. В вестибюле я поискала взглядом знакомых полицейских, но, похоже, вместо них поставили немецких солдат. Нас провели по коридору к массивной металлической двери, возле которой я в последний раз виделась Гарри Деврисом. За ней оказалось просторное помещение — гимнастический зал. Окна под потолком были забраны металлической сеткой. В центре за столом сидел немецкий офицер. Я больше не могла стоять и рухнула на мат. В течение двух часов офицер записывал имена, адреса и прочие данные арестованных, которых я насчитала 35 человек. Потом привели новую партию. Я поискала среди них пиквика, но не нашла. Один из задержанных, наш знакомый часовщик, подошел и присел рядом со мной и отцом. Он казался крайне расстроенным нашим арестом и выражал свое сочувствие. Наконец, утомившись, офицер вышел. Впервые после сигнала тревоги в нашем доме у нас появилась возможность переговорить. Я заставила себя сесть и прохрипела. «Скорее!» Нам надо договориться, какие давать показания. Многие из нас могут говорить правду, но... Тут я запнулась, заметив отчаянные знаки, подаваемые мне Петером из-за спины подсевшего к нам часовщика. «Но если станет известно, что дядя Вильям читал нам из Ветхого Завета, у него могут быть неприятности, договорил за меня племянник. «Он сделал мне знак...» И я с трудом встала на ноги. «Тетя Кори!» — прошептал Пётр, когда мы отошли в угол. «Этот человек-часовщик! Он агент гестапо!» Пётр погладил меня по голове, словно ребенка. «Иди, отдохни, тетя Кори, и ради всего святого не говори лишнего!» Разбудил меня стук распахнувшейся двери. «Тихо!» — крикнул грозно Рольф. Он наклонился к Вильяму и что-то сказал ему. Затем громко объявил. «Туалеты во дворе. Можете выйти по одному под конвоем». Вильям подсел ко мне на мат. Рольф сказал, что мы можем воспользоваться этой возможностью и избавиться от вещественных доказательств. Я пошарила по карманам. При мне оказалось несколько мелких купюр и два-три обрывка бумаги. В туалете возле умывальника обнаружилась металлическая кружка на цепочке, и я впервые после чашки чая, принесённой мне утром Бетси, вволю напилась воды. Вечером полицейский принёс большую корзину свежих булочек, но кусок не лез мне в горло, я могла только пить. Вернувшись в очередной раз из туалета, я увидела, что вокруг отца собрались на молитву люди, Каждый день моей жизни завершался подобным образом. Ровный низкий голос, вселяющий уверенность в покровительстве Всевышнего, читал очередную главу из Библии. Теперь она осталась на полке в столовой, но отец хоронил слова Писания в сердце. Его голубые ясные глаза смотрели, казалось, сквозь стены этого зала, за пределы Харлема, устремляясь мысленно куда-то в просторы вселенной. Благословен Господь, твердыня моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от руки сынов и наплеменных. В эту ночь... Никому не удалось выспаться. Всякий раз, когда кто-нибудь выходил из зала, ему приходилось переступать через других. Наконец, за окнами посветлело. Полицейский снова принёс булок. Время тянулось мучительно медленно. Я прислонилась к стене, стараясь хоть немного успокоить боль в груди. В полдень солдаты приказали нам подниматься. Мы постепенно натянули пальто и гуськом пошли по бесконечным холодным коридорам. Перед зданием полицейского управления мы увидели толпу людей, оттесненную цепью солдат и отгороженную железными барьерами. Когда мы с Бетси вывели едва державшегося на ногах отца, по Страут прокатился ропот. Почетного старейшину харлима упрятали за решетку. Напротив дверей Урчал зеленый автобус, в котором уже сидели вооруженные охранники. Под рыдания и крики друзей и родственников, арестованных, запихивали в автобус. Когда подошла наша очередь, мы застыли на месте. Двое солдат тащили под руки избитого и окровавленного пиквика. Он был без пальто и без шляпы. Похоже, он даже не заметил нас». Мы втроем втиснулись на сиденье возле передней двери. Я взглянула в окно и увидела в толпе тину. Автобус вздрогнул и медленно поехал по узкому людскому коридору в гроте Маркт. Был ясный зимний день, один из тех, когда кажется, что воздух соткан из света. Собор сверкал, освещенный ярким солнцем. И вдруг я вспомнила, Однажды я уже пережила это. Я видела всех — отца, Вильяма, Нолли, Пиквика, Петера, себя в каком-то странном фургоне, запряжённом четвёркой лошадей. И вот то ночное видение повторилось наяву. Всех нас увозили из Харлема. Но куда?